Глава тридцать седьмая. Прекрасно снова жить. Билли Холидей. Осень в Нью-Йорке. «Мое восхищение чертарыйским сильно поуменьшилось», — объявила Лорен. «Мерзкий тип». «А мне он показался трогательным», — не согласился Лео. «Удивительно, что он так возился с тобой в детстве». «Ты что-нибудь помнишь о том времени?» «Я все забыла?» Но когда он начал рассказывать... Странно, правда? Ладно, возвращаемся в Нью-Йорк. Едем к моим родителям. Хочу прояснить эту историю до конца. Узнать, когда и как познакомились Черторыйский и мать с отцом. Почему они никогда об этом мне не рассказывали. Ничего себе крюк. Зато выспимся, как люди. Попросишь разные спальни? Она сразу пожалела о вылетевшей фразе, хотя Лео ее проигнорировал. Лорен смотрела на его профиль и угадывала волнение, несмотря на отсутствие реакции. По радио Элтон Джон пел «Не разбивай мое сердце». Они ехали по дороге, идущей вдоль шоссе 25A и Нижнего Бейкер-пруда. Выкатившаяся из-за туч солнца подсвечила водную гладь. «Останови машину». Вдруг попросила она. «Зачем?» «Остановись». Он затормозил на обочине пустой дороги, включил аварийку, повернулся к Лорен, оставив ладони на руле и спросил, «В чем дело?» «Хочу, чтобы ты поцеловал меня. Сейчас же, немедленно». Лео моргнул, светлые глаза заблестели ярче, но он колебался, потом снова закрылся. «Лорен». «Проклятие, Лео, почему нам так трудно вести себя по-взрослому, как двум людям, которые хотят друг друга? Я чувствую твое желание, несмотря на этот вид побитой собаки, Лео Ван Мейгерен. Я... Я тоже хочу тебя. Так во что мы играем? Зачем ходим по кругу? Соблюдаем дистанцию? Можешь ответить?» Она говорила слишком громко, почти кричала, поддавшись гневу, и заметила, что пробила его защиту. Наконец-то. Лорен, послушай. Нет, это ты послушай. Я знаю, что ты пытаешься меня оттолкнуть, и сейчас начнешь перечислять аргументы. Класть я на них хотела. Ответь на единственный вопрос. Я тебя больше не привлекаю, и поэтому между нами все кончено, или ты боишься ранить меня, причинив боль в будущем? Лео молча смотрел на Лорен с бесконечной печалью, и она поняла, что готова отступиться. Лорен все не так просто. Позволь, я... Заткнись. Что-что? В его глазах появилось удивление. Она собрала в кулак всю волю и храбрость, сделала глубокий вдох и выложила все, что было на сердце. Заткнись и поцелуй меня. Я больше не маленькая грустная девочка, о которой лопотал старый сумасшедший. Не веди себя, как дебильный мачо, защитник и покровитель. Ненавижу этот дерьмовый патернализм. «Хочу прожить вместе все то время, что тебя отпущено. Хочу пользоваться каждым мгновением, чтобы они остались в моей памяти и не были испорчены твоим страхом за меня и боязнью завтрашнего дня. Будь мужчиной, сволочь!» Она плакала, не скрывая слез, рыдала горючими слезами. «Все?» — мягко спросил он. Она кивнула, зажмурившись, не в силах сдержать слезы. «Да». Лео разжал пальцы и отпустил руль. Посмотрел в глаза Лорен. И вдруг... И вдруг его ладонь коснулась мокрой щеки Лорен и смахнула слезинку. Он наклонился, прижался губами к ее губам. Сначала поцелуй был только нежным, но очень быстро стал страстным, платоядным, проникающим вглубь души. Каждый отдавался забывал о себе, помнил лишь губы и язык другого. Снова пошел дождь, но солнце то и дело пыталось пробиться сквозь влажную пелену и одарить влюбленных сиянием.